2. Процесс перерождения. Закрывание двери в лона. Указание тому, кто проводит обряд. И снова, если из-за слабой набожности и недостатка осведомленности к усопшему не придет понимание, он может оказаться во власти иллюзий, и блуждания приведут его к дверям в лона. Здесь особую важность приобретают наставления – касающиеся закрывания дверей в лона, обратись к усопшему по имени и молви так. О высокородный, если ты не понял вышесказанного, то в этот момент под влиянием кармы у тебя появится впечатление, что ты или поднимаешься, или движешься на одном уровне, или спускаешься вниз. Тогда медитируй на сострадающем. Запоминай. Затем, как уже сказано, Ты ощутишь порывы ветра, волны ледяного холода, сильный град. Покажется, что тебя преследует множество людей. Если те, кто не накопил заслуг, побегут от он галлюцинаций, им покажется, что гонимы они в места страданий. Тем же, кто накопил заслуги, покажется, будто откроются пред ними места счастливые. Тогда, о высокородный! В том континенте или месте, в коем ты должен родиться, явятся тебе признаки сего места рождения. На этот случай существует несколько мудрых учений, значение которых непереоценимо. Слушай, не отвлекаясь. Хотя с помощью ранее дававшихся наставлений ты так ничего и не понял, сейчас ты поймешь, ибо даже те, кто пренебрегал религиозными практиками, Узнают эти признаки. Посему слушай. Указание тому, кто проводит обряд. Сейчас очень важно применить те способы, которые позволяют закрыть двери в лона. Поэтому следует соблюдать особое внимание. Существуют два главных способа закрывания. Предотвращение входа в лона того, кто должен войти, и закрывание дверей в то лона, в которое должно войти. Способ предотвращения входа в лона. Указания для предотвращения входа в лона таковы. О высокородный такой-то! Кто бы ни было твое божество-покровитель, спокойно медитируй на нем, как на отражении луны в воде, видимом, но не существующем, как луна, словно иллюзия, сотворенная магом. Если у тебя нет особого божества-покровителя, медитируй или на сострадающем владыке, или на мне, и, созерцая в уме этот образ, спокойно медитируй. Затем, заставив мысленный образ божества-покровителя раствориться, начиная с краев, медитируй при полном отсутствии мыслей на пустом ясном свете. Этот секрет таит в себе огромную силу, с помощью его ты не войдешь в лона. Первый способ – закрывание двери в лона. Медитируй, как сказано. Но даже если окажется, что этого недостаточно, для того, чтобы предотвратить вхождение в лона, и если ты увидишь, что вот-вот войдешь в него, используй мудрый секрет, позволяющий закрыть дверь в лона. Слушай его. сейчас когда увы открывается ссид по бордо укрепи в своем разуме единственное решение настойчиво соединяй звенья цепи хорошей кармы для получения положительного результата должны включиться накопленные заслуги порожденные хорошими деяниями которые были совершены то есть они должны быть связаны с существованием усопшего в бордо Закрой дверь в лона и помни о противодействии. Обычно существование в бордо должно постоянно вести усопшего назад к рождению. Это происходит под влиянием кармических склонностей, которые являются силами, противостоящими просветлению сознания Будды. Поэтому усопший должен сопротивляться этой врожденной тенденции любыми возможными средствами. В сей час необходимы искренность и чистая любовь. Избавься от ревности и медитируй на гуру отца матери. Повтори эти слова сам отчетливо и выразительно. Запомни хорошо их смысл и медитируй на нем. Очень важны эти указания на практике. Слова "сейчас, когда открывается мне сит по Бордо" означает, что сейчас ты блуждаешь в сит по Бордо. «Признаком сего будет то, что если ты посмотришь в воду или в зеркало, то не увидишь отражения своего лица или тела. Кроме того, твое тело не будет отбрасывать тени. Теперь ты избавился от своего тела из плоти и крови, из грубой материи. Таковы признаки того, что ты блуждаешь в по бордо В это время...» Ты должен не отвлекаясь, сосредоточиться на одной единственной цели. Сейчас очень важно сосредоточиться на единственной цели. Это словно управление движением лошади с помощью поводьев. Всё, чтобы ты не пожелал, сбудется. Не думай о злых деяниях, которые могут изменить направление твоей мысли. Помни о своей духовной связи с тем, кто читает Бордот Хёдол. или с любым, кто был твоим наставником, от кого еще в человеческом мире ты получил посвящение или разрешение читать священные тексты. Продолжай упорно думать о хороших деяниях, это очень важно. Не отвлекайся, именно здесь проходит граница между путем, ведущим вверх, и путем, ведущим вниз. Если ты хоть на секунду поддашься и ощутишь, нерешительность, тебе придется испытывать страдания в течение долгого времени. Настал решающий момент. Крепко держись одной единственной цели. Настойчиво соединяй цепь хороших деяний. Теперь настало то время, когда ты должен закрыть дверь в лона. Слова «в сейчас необходимы искренность и чистая любовь» означают, что настало время – когда прежде всего необходимо закрыть дверь в лона, для чего существуют пять способов, хорошенько это запомни. Второй способ закрывания двери в лона. О высокородный, в это время перед тобой возникнут видения соединяющихся существ мужского и женского пола. Когда увидишь их, помни, что ты должен удержаться от того, чтобы пройти между ними, воспринимая отца и мать как своего гуру и божественную мать. Отец и мать – это мужчина и женщина, увиденные в соединении. Гуру – это не гуру-человек, но небесный или духовный гуру, а божественная мать – это шакти этого гуру. Медитируй на них и поклонись им, смиренно прояви свою веру, Вознеси умственную молитву с великим рвением и прими решение попросить в них религиозного наставления. От одного этого решения лона обязательно должно закрыться. Но если оно не закрылось даже тогда и окажется, что ты готов войти в него, медитируй на божественном гуру Отце-Матери, то есть гуру вместе с Шакти, как указано выше. как на любом божестве покровители или на сострадающем покровителе и шакти, и медитируя на них, поклонись им, предложив подношение сотворенные в уме. Прими искреннее решение, что попросишь у них покровительства. С помощью этого дверь в лона должна закрыться. Третий способ закрывания двери в лона. И все же, если она не закроется даже с помощью этого, и окажется, что ты вот-вот войдешь в лона, то следует использовать третий способ, подавляющий влечение и отвращение, который сейчас будет тебе поведан. Существует четыре вида рождения. Рождение через яйцо, рождение через детородное лона, сверхъестественное рождение – зукья. Сверхъестественное или чудесное рождение, осуществляемое с помощью передачи или перенесения принципа сознания из одного лока в другой. И рождение через жар и влагу. Здесь имеется в виду прорастание семян и спор или процессы рождения в растительном мире. Среди этих четырех брахманизм точно так же признает четыре вида рождения – рождение из пота или рождение из влаги рождение в яйце рождение в матке и вегетация атал бихари гош рождение через яйцо и рождение через лона сходны по своему характеру как уже сказано возникнут введения соединяющихся существ мужского и женского пола если в это время побуждаемые чувствами влечения и отвращения «Ты войдешь в лона, то можешь родиться или лошадью, или птицей, собакой, либо человеком». Эзотерически этот абзац означает, что в соответствии с кармой человек может родиться заново с особенными склонностями, которые символизируют названные животные. Платон в своем государстве использовал животные символы подобным же образом. если ты вот-вот родишься существом мужского пола, у узнающего появится ощущение, что он существо мужского пола, и его охватит чувство сильной ненависти по отношению к отцу и ревности и влечения по отношению к матери, если ты вот-вот родишься существом женского пола, у узнающего, появится ощущение, что он существо женского пола, и его охватит чувство сильной ненависти по отношению к матери и сильное влечение и любовь по отношению к отцу. Под влиянием этих чувств, входя в лона через эфир, как раз в тот момент, когда должны соединиться сперма и яйцеклетка, узнающий, испытывает блаженство состояния одновременного рождения, от коего ощущение теряет сознание. после чего он обнаруживает, что стал зародышем, заключенным в овальную форму, а выйдя из материнского лона и открыв глаза, может обнаружить, что превратился в щенка. Ранее он был человеческим существом, но теперь, если станет собакой, то будет влачить собачье существование, страдая в собачьей конуре. Или может родиться поросенком в свинарнике, или муравьем в муравейнике, или насекомом или личинкой в земле, или теленком, или козленком, или ягненком». Здесь мы видим животный символизм, используемый при описании выбора тела животных для следующей инкарнации, почти так же, как в «Государстве Платона». Популярная или экзотерическая интерпретация таких отрывков нашего текста, как «этот», показалось бы такой же разумной как если бы ее применили к похожим отрывкам у платона кроме того переписчик и возможно составитель или составители бордот хюдол были экзотеристами или по крайней мере стремились чтобы их текст подчеркивал экзотерическую интерпретацию считая как часто считали священники и некоторые считают и в наши дни что вызывающий страх доктрины, например, христианская доктрина о том, что пребывание в аду вечно, хотя на самом деле и не соответствует действительности, тем не менее действует подобно хлысту, заставляющему людей с менее развитым сознанием постоянно контролировать себя и, возможно, быть более добродетельными. Тем не менее, для нашего более или менее искаженного текста как и для Платона, действительно существует эзотерический ключ к истинному смыслу, такой, как мы предложили в нашем введении. Из каковой формы нет немедленного возвращения. Он будет страдать от тупости, глупости и жалкого состояния умственного помутнения и переживать различные другие страдания. Подобным образом блуждания могут завести его в ад или мир, несчастливых духов или в шесть лока, и будет он переживать там невообразимые мучения. Те, кто испытывают неуемное влечение коному, то есть сансарическому существованию, или те, в сердцах которых нет к нему страха, о ужас, о ужас, увы им, и те, кто не познал учения с помощью гуру, провалятся в бездонные глубины сансары, и будут бесконечно и невыносимо страдать. Чтобы тебя не постигла подобная участь, слушай мои слова и хорошенько запомни сии наставление. Отбрось чувство влечения и отвращения и запомни тот способ закрывания двери в лона, о котором я сейчас тебе поведаю. Закрой дверь в лона и помни о противодействии, В этот час необходимы искренность и чистая любовь. Как сказано было, избавься от ревности и медитируй на гуру отца-матери. Как уже объяснялось, если суждено родиться существом мужского пола, возникнет влечение к матери и отвращение к отцу. Если женского, то влечение к отцу и отвращение к матери одновременно с чувством ревности к отцу или матери. Для такого момента существует мудрое наставление. О высокородный, когда возникнут влечения и отвращения, медитируй так: "Увы, как же тяжела моя дурная карма, виной тому, что я до сих пор блуждаю по сансаре, влечение и отвращение. Если я буду продолжать ощущать влечение и отвращение, то забрюду в глубины бесконечной сансары". и буду долго-долго страдать, погрузившись в океане несчастья. Итак, я не должен действовать, подчиняясь влечению или отвращению. Увы мне, с этого момента я никогда не буду действовать под влиянием влечения и отвращения. Медитируя так, скажи себе, что будешь твердо держаться этого решения. Сказано в тантрах. Уже с помощью этого будет закрыта дверь в лона. О, высокородный, не отвлекайся. Сосредоточь свой разум на принятом решении. Четвертый способ закрывания двери в лона. И снова, даже если ты не закрыл лона, и оказалось, что ты вот-вот войдешь в него, тогда используй учение, называемое ложное и иллюзорное. Дэн нет дьюма табу. «Неистинная или подобная иллюзии» – название тибетского трактата о нереальности феноменов. Илона должно закрыться. Медитировать при этом следует так. «О, супруги, отец и мать, черный дождь, буря, раскаты грома, ужасные видения и все явления – суть по своей истинной природе иллюзий Как бы они ни появились, нет в них истины». Все субстанции нереальны и нематериальны. Они подобны снам и видениям. Они непостоянны. у них нет устойчивости. Какой смысл держаться за них? Какой смысл испытывать перед ними страх и ужас? Это значит воспринимать несуществующее как существующее. Все это галлюцинации моего собственного ума. Сам по себе... «Иллюзорный разум не существует вечно. Так где же должны существовать эти внешние феномены? Прежде я все воспринимал иначе, считал несуществующее существующим, нереальное реальным, иллюзорное действительным, и поэтому так долго блуждал в сансаре. И даже сейчас, если я не пойму, что это иллюзия, тогда, блуждая в сансаре долгие века, обязательно погрязну в трясине различных несчастий. В самом деле, все это подобно снам, галлюцинациям, эху, городам пожирателей запаха. Ди-за – пожиратели запахов, санскритская гандхарва – волшебные существа индийской и буддийской мифологии. Их города представляют собой облака фантастической формы, которые растворяются в дожде и исчезают. «Миражу, отраженным в зеркале образом, фантасмогории луне, увиденной в воде, все это нереально, и не бывает реальным ни на мгновение. Поистине они нереальны, они ложны. Сосредоточенно думай так и развеешь веру в то, что они реальны. И после того, как убежденность в этом отложится во внутренней беспрерывности сознания, Ты повернешь назад, если понимание нереальности проникнет в тебя глубоко, дверь в лоно будет закрыта. Пятый способ закрывания двери в лоно. И всё же, если даже после этого мнение о реальности этих феноменов не развеется, дверь в лоно останется открытой. Если ты почувствуешь, что вот-вот войдёшь в лоно, тогда следует закрыть дверь в него. медитируя на ясном свете, что является собой пятый способ. Медитация осуществляется следующим образом. Эй, все субстанции, есть мой собственный разум. Нам-ше. Принцип сознания. Переводчик предпочел в данном случае следовать контексту и перевел это слово как разум в значении сознания. И этот разум пуст, нерожден и непрерывен. Медитируя так, позволь своему разуму пребывать в несозданном состоянии, подобно воде, льющейся в воду. Пусть разум сам расслабится и примет свое естественное или неизменное состояние, сохраняя энергию и ясность. Если сохранять это расслабленное, несозданное состояние ума, двери в лоно четырех видов рождения – как уже упоминалось выше при описании третьего метода. Обязательно будут закрыты. Медитируй так, пока они не закроются. Указание тому, кто проводит обряд. Уже было поведано много очень мудрых учений, позволяющих закрыть двери в лона. Невозможно, чтобы они не привели к освобождению людей высших, средних и низких умственных способностей. если бы спросили почему это должно произойти то ответ бы был такой во первых благодаря тому что сознание в бордо обладает определенной сверхъестественной способностью восприятия гонше означает определенные способности сверхъестественного восприятия из которых обычно перечисляются шесть первое сверхъестественное зрение второе слух третье чтение мыслей Четвертое – знание, дающее чудесную силу. Пятое – способность вспоминать прошлые существования. Шестое – знание о разрушительной способности страстей. Для обычного усопшего такая сверхъестественная способность восприятия ограничена или исчерпаема и действует только в состоянии после смерти, в то время как Будда или верующий, достигший совершенства в йоге, постоянно обладают такими способностями в неограниченном объеме на всех уровнях сознания. И человек понимает то, что ему говорят. Во-вторых, потому что, пусть даже ранее он был глух или слеп, в этом месте и в этот час все его способности достигают совершенства, и он может услышать все, что ему говорится. В-третьих, постоянно преследуемый страхом и ужасом, Он думает, как же мне поступить, что выбрать. И поскольку его сознание находится на стороже, он всегда слышит то, что ему скажут, поскольку сознанию не на что опереться. То есть отсутствует земное тело, от которого оно могло бы зависеть. Оно немедленно направляется в то место, в которое направит его разум. В-четвертых, направлять его легко. буквально в четвертых управлять принципом сознания или узнающим наподобие того как управляют лошадью с помощью удил легко память танпа буквально последовательность или поток сознания обычно означает сознание вспоминания или память санскритское мрити в девять крат яснее чем прежде пусть даже раньше он был глуп в это время Из-за влияния кармы разум становится исключительно ясным и способным уяснить все, чему его учат. Посему ответ состоит в том, что происходит это от того, что он, то есть узнающий, обладает указанными достоинствами. То, что исполнение погребальных обрядов должно принести свои плоды, также объясняется этой причиной. Следовательно, настойчивое чтение Бардот-Хёдол в течение 49 дней имеет важнейшее значение. Даже если усопший не получит освобождение в один день, он должен освободиться в другой. Вот почему приходится читать ему так много различных наставлений. Выбор двери в лона. Указание тому, кто проводит обряд. тем не менее Существует много таких людей, которые, несмотря на напоминания и наставления, призывающие их сосредоточиться и не отвлекаться, не получают освобождения из-за того, что велико влияние их дурной кармы, из-за отсутствия привычки к праведным деяниям и сильной привычки к нечестивым деяниям, выработавшейся на протяжении долгих веков. Посему, если до этого момента дверь в лона не закрылась, следует прибегнуть к учению о выборе двери в лона. Теперь, воззвав о помощи ко всем Буддам и Бодхисаттвам, повтори молитву о прибежище и еще раз, трижды обратившись к усопшему по имени, скажи так. «О высокородный такой-то, слушай!» Хотя тебе постоянно давались наставления, а встречи с моментом истины, ты их не понял. Посему, если дверь в лона не закрылась, настало время обрести тело. Выбери себе лона, руководствуясь сим наилучшим учением, слушай внимательно и запоминай. Предварительное видение места рождения. О высокородный, теперь перед тобой откроются места твоего рождения, имеющий особые признаки и отличительные особенности. Узнай их. Наблюдая за явлениями место рождения, также выбирай континент. В следующем далее описании континентов даны тибетские названия. Во введении даны их санскритские эквиваленты, а также дополнительное описание. Если увидишь озеро, украшенное лебедями, самцами и самками, плавающими на нем, то это восточный континент Люпах. Не иди туда, вызови в себя отвращение к нему. Текст Рулок. Противодействие или отвращение. Вспомнив отвращение, то есть настроение ума, которое будет противодействовать входу в соответствующее место, усопший будет постоянно находиться на стороже. Жизнь на этом континенте, хоть и отличается блаженством и легкостью бытия но религия там не в почете посему не иди туда если увидишь величественные и прекрасные здания то это южный континент джамбу иди туда если нужно если увидишь озеро украшенное лошадьми самцами и самками пасущимися на его берегах то это западный континент баланнг чет не ходи и туда но вернись сюда хотя там процветают богатство и изобилие но религии там не в почете поэтому туда не ходи если увидишь озеро украшенное домашним скотом самцами и самками пасущимися на его берегах или деревьями вокруг него то это северный континент доминьен хотя жизнь там длится долго и есть там достоинство тем не менее и этот континент не из тех, где в почете религии Посему не ходи туда. Таковы признаки или видения континентов, на которых возможно рождение. Узнай их, не входи. В рукописи этот абзац неправильно помещен в предыдущем абзаце после слова «увидишь». Если увидишь, Христианская концепция небес как некоего определенного места, где улицы вымощены золотом, а стены сложены из драгоценных камней, вероятно, обязана своим происхождением докрестианским религиям, совпадающим с верованиями индусов и буддистов в отношении небес, мира девов. Нирвана была ошибочно названа буддийским раем, однако рай... Подразумевает определенное место и наличие сансарических феноменов, в то время как нирвана не имеет отношения к сансаре. Она находится вне каких-либо феноменов, будучи не становящимся, не рожденным, не сотворенным, не сформированным. Какова концепция вообще чуждо популярному или экзотерическому христианству и встречается лишь в эзотерическом христианстве? то есть гностицизме, который соборы экзотерического христианства официально осудили как еретический, поступив весьма необдуманно. Прекрасные храмы или дворцы, построенные из различных драгоценных металлов, то это мир девов Туда можно войти, посему войди. Если увидишь чудесный лес или же огненные круги, вращающиеся в противоположных направлениях, то это мир асуров, вызови в себе отвращение и ни в коем случае туда не входи. Если появятся каменные пещеры, глубокие норы в земле и туманы, то это мир животных. Или, как в тексте заключения, где дается ключ к эзотерическому смыслу, лежащему в основе ссылок, на рождение среди животных, среди человеческих существ, напоминающих класс животных. Не входи туда. Если увидишь пустынные голые равнины и неглубокие пещеры, вырубленные леса и поваленные деревья, то это мир пред. Если пойдешь туда и родишься претой будешь испытывать страдания от голода и жажды, вызовив в себя отвращение и ни в коем случае не входи туда. Изо всех сил старайся не войти туда. Если услышишь песни, напоминающие жалобный плач, порождаемые злой кармой, то это из адских миров на раки. Ты будешь понуждаем войти туда помимо своей воли. Появятся земли, покрытые мраком, черные дома и белые дома, черные дыры в земле и черные дороги, по которым ты должен будешь идти. Если пойдешь туда... то окажешься в Нараке и, испытывая невыносимую боль от жары и холода, проведешь там долгое время, пытаясь оттуда выбраться. Буквально не скоро наступит время, когда сможешь выбраться оттуда. Среди постулатов буддизма и индуизма отсутствует положение о вечном наказании в адских мирах, и в этом отношении он более логичен, чем христианское богословие. которая в прошлом принимала этот постулат как аксиому. Не ходи туда, сказано было, напряги все свои силы, нужно это сделать сейчас.